Рассказ рыцаря. Здесь начинается рассказ рыцаря. Предания давно минувших дней нам говорят, что некогда Тизей афинами единовластно правил, что он себя победами прославил, которым равных не было дотоле, и подчинил своей могучей воле немало крупных и богатых стран. Он покорил и славный женский стан, что скифией когда-то назывался. С отважной королевой обвенчался, прекрасной политой, и с сестрой Эмилией повёз её домой.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 клонивши голову к его стопам. Все, на коленях стоя, к паре пара, рыдали так отчаянно и яро, что, можно утверждать, никто на свете не слышал вопли и горечней, чем эти. Рыдая и судьбу свою кляня, они схватили под узды коня. «Что означает праздничный сей миг?» — просил Тизей. «Ваш исступленный крик. Уже ли зависть внести отраву мою победную хотите славу? Или кто-нибудь нанес обиду вам? Скажите мне, я ему воздам».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 «Меж тем в пыли влачимый мы век свой вдовий. Коварный рок, увы, не умолим Всех давит злобным колесом своим. О, Господин, мы ждем тебя с войсками Уж целую неделю в этом храме, Богиня Милосердия, помоги нам, яви себя всесильным властелином. Я, что сдержать рыдания не умею, Была женой владыки Капанея, Который в пивах пал в проклятый час. Проклятие доляжет и на нас, Рыдающих теперь пред тобою. уже лишились мы во время боя, Когда был город пива осажден». «Теперь же, горе нам, старик Крион, что ныне царствует в пределах пив, исполнен гнева и несправедлив. Тиранство ради есть жажды зла, чтобы бесчестить мертвые тела пиванцев, павших плютой битвитой. Велел сложить в трупов большой, и ни за что не допускает он, чтобы сожжен был кто или погребён Всех псам обрек он мерзостным приказом». «С этим словом, дамы разом, все пали ниц, плачевный сон». «По, пожалей нас, безутешных жен, чтоб горесть нашу в грудь твою вошла!» Тут знатный герцог миг сошел с седла, скорбя бы к несчастью и позоре. Он думал, сердце надорвется с горя, узнав о том, что довелось снести недавно жившим славе и в чести. Иванок он в объятия заключил, стал тихо утешать по мере сил, и в им дал торжественное слово – что всей своей мощью так сурово мучителю Крион отомстит, что в Греции народ заговорит о том, как поступил Тизей с Крионом, достойным казни по любым законам. И в тот же час, не мешкая ничуть, он распустил свой стяг, помчался в путь к твердыне пивом во главе дружины. Не въехал он и не вошел в Афины, не отдыхал и половина дня, всю ночь в походе не слезал с коня. Царису Шиполиту той порой, с красой Эмилией и ее сестрой, послал по Фине жить чести в вколе, А сам на бранное помчался поле. С копьем и щитом багряно ал. Бог Марс на белом пламени сиял. По складам стяга всюду блеск своя сея. А рядом трепетал пложок тизея. Весь слатом тканый. Там набит, глядите, тот минотавр, что им сражен на Крите. Так ехал герцог, славный сын побед. А с ним и рыцарство блестящий цвет. Пока упив, не стал он на лугу. Где дать решил сражение врагу. Но сокращу я повести объем. Криона он, чтоб пивок был царем, Бою открытым поразил геройски, Посеял страх и бегство в пивском войске, И приступом их град завоевал, Разбившись стены крепкий евал. Несчастным вдовом возвратил он прах Супругов их, поверженных в боях, Чтоб по обряду древних трупы сжечь, Но через чур бы затянулась речь Про скорбный пласть, про вопли без числа, Про горе дам, покуда жгли тела, Про почести, чтоб в милости своей Сей победитель доблестный тезей, При расставании оказал тем вдовом. Прослыть я не желаю многословом. Поведоносный вождь Чизей, сразив бою Криона, стал владыкой Пиф. Проночевал он ночь в открытом поле, и край перед его смирился волей. Чтобы вобрать тела убитых всех, чтобы с них совлечь одежду и доспех, трудились татья рьяно исправно на утро той победы да сославной И вот нашли средь груды бездыханной, покрытых ни одной кровавой раной, двух рыцарей молодых лежавших рядом. В доспехах сходных с дорогим окладом, из коих звали одного Арситой, другой же Паламон был знаменитый. Смерть овладела имени вполне, и тотчас в них Герольды по броне признали августейших двух господ, ведущих от плоды кипи в свой род, двух сыновей от царственных сестер. К Тизею братьев отнесли в шатер, отрывший из-под кучи мертвых тел, а он тотчас отправить их велел в Афинный век в неволе коротать».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 Эмилия, чей образ бил милее, чем на стебле зеленым цвет лилее, свежее, чем май ранние цветы. Планета с розами сравнил бы ты, не зная я, которая аллей. Покорство привычки юных дней. Оделась, став до света на востоке. Не по душе, ведь май у боки. Все нежные сердца тревожит май. От сна их будет и кричит «Вставай, и верно мне служи», расставшись с ленью. Эмилия, исполненная рвенья, приветить май на луч рассвета глядя. Предстала свежая в утреннем наряде. Плоты кудри, косу сплетены, На добрый ярд свисали вдоль спины. Она по саду зашло светило, Без спускавшихся дерев бродила. Срывая цвет, то розовый, то белый, Для головы венок плела умело И пела, словно ангел неземной. Большая башня с толстой стеной, Главнейшая темница в той твердыне, Где рыцари принутомились сныне, А коек был и дали будет сказ. Над садом этим высилась как раз где весело Эмилия бродила. Над морем посияло дня светила и бедный узник Паламон тогда же, как ежегодно с разрешения стражи шагал по верхней горнице темницы, приславный город видя сквозь больницы и садик, где под зеленью ветвей во всей красе и свежести своей Эмилия гуляла по дорожкам. Так грустный Паламон перед окошком своей тюрьмы шагает зад-вперед и сам с собой печальную речь ведет. «Зачем рожден я?» молвит скорби жгучий, «И вышло так, судьба ли то случай?» Пусть сквозь литые прутья на окне, подобные бревну по толщине, он вдруг узрел Эмилию в саду. «Ах!» – прикнул он, качнувшись на ходу, как бы стрелой жестокой пробитый Проснувшийся от возгласа Арсита, спросил его, «Что у тебя болит? Твой лик смертельной бледностью облит. Как плачешь ты, кто оскорбил тебя?» «Сносив смирение, Господа любя!» Плененье гнёт мучительный, ведь он самой фортуной, видно, нам суждён. Сатурн или враждебным положением, и прочих звёзд, злосястнейшим стечением, не спослан он. Таков, как не борись, был вид небес, когда мы родились. и так терпи, вот крайний мой совет. Тут Паламон промолвил так в ответ. «Мой милый брат, оставь такое мнение!» Тебе его внушило соблуждение. «Нет, ни не тюрьма и исторгла этот стон. Я сквозь глаза был сердце поражён до глубины». И в этом смерть моя. Да, прелесть дамы, что, как вижу я, по саду там гуляют зад-перед, Причины слез моих и всех невзгод. Богиня -ль то, или смертная жена? Самой Венеры мнится мне она. И в увлечении, не зная меры, Он, ниц упав, поскликнул. «О, Венера, коль ты явилась в Ветрограде этом, Передо мной, презренным существом, То помоги нам выйти из тюрьмы. Но если, повелением велениям Рока, мы До смерти здесь обречены невзгодом, То смилуйся хотя бы нашим родом». Изверженным до прихоти злодея. Мерте Марсисто, обозрев аллеи, где там отобродила взад-перед, Ее красою дивной в свой черед не менее был ранен и пленен, А может быть сильнее, чем паломон. И жалостно вздохнув, он говорит, «Увы, я дивной прелестью убит красавицы, гуляющий в саду. И если я не вымолю отраду, лик созерцать ее хотя порою, Ждет смерть меня, я от тебя не скрою». Тогда услышал эти речи брат. Он молвил злобный, обративший взгляд. «Ты говоришь, должно быть для забавы». А тут в ответ «Мне не дошел так право, свидетель Бог, тебе я не солгал». Тут половон, нахмурив бровь, сказал «Немного чести обретешь ты в том, что станешь предо мною под лицом. Я, брат, тебе по крови обету». Мы крепкой клятвой подтвердили это. Мы поклялись, что коль нас не замучат и смерть сама навек нас не разлучит, в делах любви не будешь мне врагом».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 «И ты, что клятвой рыцарскую связан, по мере сил не помогать обязан, или ты изменник, том сомнения нет?» На туарсиста гордый дал ответ. «О нет, изменник здесь не я, а ты! Ты изменил, скажу без клеветы! К ней, Парамур, я первый воспылал, а ты где был? Ведь ты тогда не знал, назвать ее женой или вагидей, ведь у тебя почти не перед святыней, а здесь любовь к живому существу! И любви свидетели зову, я кровного и названного брата, пусть первый ты!» «Уже ли это свято?» «Ты знаешь, — древний попрошал мудрец, — «кто даст закон для любящих сердец?» «Любовь сама закон. Она сильней, клянусь, чем все права земных людей. любой право, любой указ перед любовью, ведь ничто для нас. Помимо воли человек влюблен. Под страхом смерти все же служит он вдовель, девицель, муж или жене. Но нет надежды ни тебе, ни мне при жизни милость дама обрести. Ты знаешь сам, сидим мы в взаперти». Обречены бежать в темнице сей, без выкупа до конца дней. Так спорили два пса за кость большую. Дрались весь день, и вышло все впустую. Явился коршун, друг. Полурочунов над носом кость стащил, не был таков. В царских правило такое. Всяк за себя, других оставь в покое. Люби, коль хочешь, я люблю ее, и буду впредь ей верен. Вот и все. Мы здесь, в тюрьме, должны страдать жестоко. Так пусть же каждый ждет веления рока».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 Рассказывать о том охоты нет. Тот перетой с Арситой много лет был связан в пиво к дружбе и святой. И по мольбам и просьбам Перитая, Тизей Арситя разрешил свободно вон из тюрьмы уйти куда угодно, без выкупа, с условием одним, рассказ о коем следует засим. Тизей с Арситой ясно между собой установили уговор такой» что если бы Арситу кто застиг в Тизеевой земле хотя бы на миг, или днем, или ночью, или в любую пору, то пойманный герой по уговору главы своей лишиться под мечом, и нет ему спасения нипочем. Вот он простился и спешит домой. «Эй, берегись! Ответишь головой! Какую же Арситу терпит муку?» Он сердце чует кладной смерти руку. Он плачет, стонет, жалостно рыдает, с собой покончить-то и помышляет. «Зачем?» – он думает. «Родился я». Теперь еще теснее тюрьма моя. Я из нее вовеки не уйду. Я не в чистилище, уже в аду. Узнал меня на горе передой. Мне у в башне запертой остаться бы в оковах на запоре. Там в радости текла бы жизнь, не в горе. Лишь видом той, что я служу. Хоть милости навек не заслужу. Уже вполне я был бы усложнен. «Мой милый брат!» Он молвит. «Поламон!» «Победа! Ах, осталась за тобой!» «В тюрьме сидишь ты, взысканной судьбой!»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 Прощайте, жизнь и радость, и покой. Увы, напрасно от людей так много, Поклепов слышим на судьбу и Бога, то жалуют нас лучшими благами, Чем можем мы порой придумать сами. Идмой богатство вымолвит, А нож недуг накличет, и любит сын нож. А тот покидал, помолясь в тюрьму, Но челяди убит в своем дому. Нас караулит беда, что ни шаг, Не знаем мы, каких мы просим благ. Мы все, как тот, кто опьянён вином. Пьянчуга знает, есть, мол, где-то дом. Не знает только, как пройти домой. И склизок путь под пьяной ногой. Вот так же мы блуждаем всей ее доли. Мы жадны путь к счастливой доле. Но без конца плутаем, как на грех. Все таковы. И сам я хуже всех. Не я ли мнил и тешился мечтой? Что, чуть я выйду из темницы той? И ждут меня веселье и услады. А ныне лучшие я лишен отрады. Эмилья, нельзя мне видеть вас. спасения нет. Настал мой смертный час. Тем временем несчастный поломон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 «По договору, хитростью линой, ты женишься на той прекрасной даме? Поко есть здесь, я и зайду слезами, ведь если все возможности учесть, с тех пор, как ты свободу смог обрезать, ты, государь, соперник слишком сильный, а я погибну в клетке сей могильной, вопя и вою до скончания дней, от всех тягот и мук тюрьмы моей. потому тому ж любви терзание роковое, скорбь и кручину умножают двое». Тут дико ревность разгорелась в нем, проникла в сердце, грудь сожгла огнем.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 Увы, я вижу, вор и подлый змей, Избежший многих праведных людей, Свободно ходит и живет прекрасно. А я, в узире щитомясь несчастно, Гоним юноной бешеной, ревнивой, постишь что обескровившие пивы, Хоть крепки были стены и брустверы, Терплю к тому еще и от Венеры, Боясь Арситы и к нему ревнуя. Но тут о поломоне речь прерву я, Его в тюрьме оставлю и в плену, И об Арсите вновь рассказ начну. Проходит лето, удлинились ночи, Страдают двое горши и жесточа, и узник, и влюбленный, и ей-ей, не знаю я, чей жребий тяжелей. Касать короче, бедный Паламон пожизненно в темницу закручен, чтоб в ней томиться до скончания дней. Арсита шизгленно сдержалась сей и никогда под страхом смерти впеть возлюбленный ему не лицезреть. Кому ж теперь, влюбленный, решите, тяжеле, Паламону или Арсите? Ведь этот дам увидит день за днем, но сам он скрыт в узилище своем, А тот повсюду ходит без труда, да вы не увидят никогда. Судите сами, вам на видней. Я аж возвращаюсь к повести своей. Арсита в пивах жил и сокрушался, твердил увы И часто чувств лишался. Он с дамой своей навек в разлуке. Я вкратце вам скажу об этой вуке, что не было и не будет так убит тоскою никто, с тех пор, как свет стоит. Кида, питье и сон на ум не идут. И стал он тощий, высох, словно пруд. Глаза ввалились, смотрят мертвецом,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 Ну, словом, повернулось все вверх дном, в Арсите, воздыхателя вольном, обличье, обхождение и стать. Что мне о том весь день повествовать? Протерпевал бедняжка год-другой всю эту муку, скорбь и непокой, как сказано в стенах родивых пив. Вот раз лежал он, крепко опочив, Меркурий, бог крылатый над постелью, явился вдруг, зовя его к веселью. Волшебный жест в руке его подъят, а из-под шляпы волосы блестят. Так он одет, Арсит и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 Тут помысел в уме его возник, что если так сменилось естество от злой болезни, мучившей его, то он, назвав себя простолюдином, ходить неузнан мог бы по Афинам и дамы тешить день за день свой взор. Немедля он переменил вор и, нарядившись скромным бедняком, с одним лишь сквайром, что уж был знаком с его делами всеми без изъятия, одетым, как и он, в простое платье, пошел в Афины по прямой дороге. И, появившись в герцогском чертоге, там предложил услуги уворот по части всяческих ручных работ. «Чтоб повесть вам моя не докучала, скажу тот час, попал он под начало к дворецкому Эмилии собой Петро пред тем узнал он стороной о каждом, кто служил любимой даме. К тому же он был могучий юн годами, был костью крепок, преисполнен сил. Трава рубил он, воду приносил, все делал словом, что не повелят». Так прослужил он года два подряд, и вот пожом представлен был к палатам Эмилии, назвавшись Филостратом. Никто из всех людей такого чина так не был чтим, и даже в половину. Так был учти парсито разговор, то весть о нем весь облетела двор. Все говорили, что по благо стыне тезей, его повысить должен в чине, и на такое его поставить путь, где доблестями может он блеснуть. Так слава Филострата процветала, хваляя речь его и все дела, что милость его взыскал Тизей что милостью его взыскал Тизей и сделал сквайром горницы своей, дав золото, чтоб жил он процветая. К тому же вассалы из родного края из года в год несли ему добро. Но тратил он так скромно и хитро, что не дивил людей его доход. Так прожил он в опинок третий год, в во одни войны, в годины мира тоже. Тизей уж был он всех других дороже. Его оставлю я в такой части, чтоб речь о поломоне повести. ужасный мрачный мрачной башне заключен Семь долгих лет страдает поломон Надежда лишённой, от любви больной. Кто злой кручейный, отехтён двойной, То половон. Боль от любовных дум ему едва не помутила ум. К тому же он узник, под ермом невзгод, Теснящий век, а не один лишь год. О, как бы спеть в стихах английских мог, Промуките, не я, свидетель Бог. Итак, рассказ я быстро поведу. Раз 3 мая на седьмом м году «Как говорят нам книги старых дней, что этот сказ передают полней, так учинил благоприятный рок, то суждено свершится должный срок, что поломон среди полночной тьмы, друзьями вызволенный из тюрьмы, из города бежал, что было сил, Перемщика же так он напоил, вино помимо пряности вложив, снотворных трав в опи и спив, что до утра, не чую ничего, тот спал, как не трясли его. Бежал он, под собой не слыша ног, ночь коротка, и день уж недалек, и надо б на прибежище найти». Вот в рощицу, в от пути, вступает робким шагом поломон. Сказать вам вкратце, собирался он, весь день скрываться в роще как-нибудь, а ночью снова продолжать свой путь до Града Пив, и там просить свой род против Тизея двинуться в поход. Он был намерен честно пасть в бою, и в жены взять Эмилию свою. Вот мысль его, ее легко понять. Но я к Арсите возвращусь опять. Не знал Арсита, как близка забота, пока к порту не попал в Тинета. Вот жаворонок, шустрый вестник дня, зарю встречает трелями звеня, и так прекрасно всходит бог на небо, что весь восток ликует, видя фева, и сушит пламенем красы своей серебряные капли меж ветвей. Как я сказал, тем временем Арсита, что первым сквайром был при дворовой свиты, проснулся, светлый день его блетет, он хочет маю оказать почет, и, вспомнив о своей любимой даме, на скакуна вскочил он что, как пламя, был рез и поскакал по мураве прочь от двора на милю или две. К дубра витой о кое шел рассказ, случайно он направился как раз. Чтоб, если ива, жимолость там есть, из них гирлянду в честь любимой сплесить, он встретил солнце песнею живой. «О, светлый май с цветами и листвой! Привет тебе, прекрасный свежий май! Мне свежих листьев для гирлянды дай!» Веселой душой с коня он слез быстрым шагом углубился в лес.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 Он на наземь сел, издав протяжный стон. «Затем, — сказал он, — я на свет рожден, доколь от всех жестокости юноны у града пип не будет обороны. Увы, уже повержен, посрамлен ваш царский род. Пока Адамам пион. Да, Кадам, увы, он первый строить дал пиванский град, воздвиг круг града вал и первый принял царскую корону. Я, внук его, наследник по закону. Природный отпрыск племени царей. Кто я теперь?» у дверей, смертельного жестокого врага. Как бедный сквайр, служу я, как слуга. Мне горшая, верит юнона, злая. Своё прозвание всюду я скрываю. Арситой был я воны времена. Теперь я пилострат, мне грош цена. Увы, юнона, лютый марс, увы. Всё наши семьи истребили вы. Остались я и пилом нон, бедняжка». «Его тезей в тюрьме терзает тяжко, а чтоб меня контине неминучей предать, любовь с стрелой пронзила жгучей мне сердце. Ах, на вылет ранен я, меня подстерегает смерть моя. Увы, сражен я вашими глазами, и Эмилия, и смерть моя, вы сами. Все, что прежде душу занимало, поистине я не ценю немало лишь только мог я быть угоден вам. Весь чувств упав, лежал он долго там». Рядя же себя, шагов услышал звук, то поламон, почувствовавший вдруг, как медь холодный в грудь его проник, даже от гнева, бросил свой тайник. Едва он брата речь разумел, как обезумев бледный, словно мел, он поднялся из-за густых ветвей. «Арси-то подлый! Подлый лиходей! Ты пойман! Даму любишь ты мою, из-за которой муки я терплю! Ты кровь моя! Ты названный мой брат! Уже корил тебя я в том сто крат! Отпел ты ложью герцога Тизея, чужое имя принял некраснея!» Или сам умру я, или тебя убью. Теперь любить Эмилию мою. Один люблю я, и никто другой. Я, Паламон, смертельный ворог твой. Под чудом я избавился от пут. Я не боюсь тебя. Погибнешь ты, или бросишь об Эмилии мечты. Так выбирай, ты не уйдешь, злодей. Арситов грозной ярости своей, его узнав и слышу эту речь, свиреп, как лев, измножен вынул меч. Клянусь, он молвил, Господом всевластным, не будь ты одержим безумием страстным,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 «Тебе дам на ночь пищу и питье, и для ночлега принесу белье. И если даму ты добудешь бою и буду я в лесу убить тобою, она твоя, коль нет других препон». «Согласен я», — ответил Паламон. И разошлись, друг другу давши слово, сойти из Дубрави той же завтра снова. окупидон Купидон, чьи беспощадные стрелы, во царство, где не признают раздела, и даром говорят, любви власти никто охотно не уступит части. Познал Арсита это с Паламоном». Арсит мчится в город быстрым гоном, А поутру, перед рассветный час, Две ратные сбру и тайны он припас, Достаточных, чтоб в честном бое На поле распрер разрешить свою. Он, наконец, скача тайков от всех, Перед собой везет двойной доспех, И скоро он на месте сговоренным. Сошлись в лесу Арсито с Паламоном, Вся краска вмиг сошла у них с лица, Как у пракийского лапца, Что у теснина сторожит с копьем И встречи ждет с медведем или львом. Он слышит, как сквозь чащу зверь спешит, Ломает сучья и лесу крушит, и думает, вот страшный супостат, один из нас уж не уйдет назад, тесни не здесь, в него сажу я дрот, а промахнусь, так он меня убьет. Так оба побледнели от испуга, когда в лесу увидели друг друга, не молви добрый день или будь здоров, тачаше безо всяких дальних слов, один другого одевает платы, услужливо, как бы родного брата, они друг друга копьями ретива спешат разить, и длится бой на диво». Сказал бы ты, что юный Паламон в бою, как леп, свиреп и разъярён. Арситош, словно тигр, жесток и Как кабаны они друг друга бьют, покрывшись белой пеной от злобы. Уже в крови почти кулутку оба. Но я в бою оставлю их сейчас, и от поведу рассказ. Судьбина, правитель неизменный, чью воля проведения во вселенной творит, как нам заранее Бог присудит. И хоть весь свет клянись, что так не будет. Нет, нет и нет, Судьбина так сильна что в некий день нам вдруг пошлёт она то, что затем сто лет не повторится. По правде всем, к чему наш дух стремится, к любви или к мести, к миру или войне, всем этим окоп править в вышине. Пример тому тезей могучий даст нам. К охоте он влеком желанием страстным, так лаком в мае матерой олень, что вождь, зарёй вставая каждый день, уж в миг одет и выехать готов с ловцами, рогом и со сворой псов. Так сладостен звери лов ему, Вся страсть и гордость в том, Чтоб самому оленя сбить ударом мощной длани, Как к Марсу он привержен к Диане. Был ясный день, как я вам говорил, И вот Тизей, веселый, полный сил, С Эмилией, с прекрасной Ипполитой, Зеленой одетой, и со свитой На лов звериный выехал с утра. Вон к роще, от двора, Где был олень, как молвили Тизею, Дорогой ближним мчит со Смитой своею, И на поляну едет напрямик, Где тот олень искать приют привык. Там, через ручей, и дальше до леска. Желает герцог поскакать слегка со сворою, что под его началом, но поравнявшись с тем лесочком малым, взглянул он против солнышка, и вот арситу с поломоном застает, как два быка ярятся в рукопашной противники, мечи сверкают страшно, и мнится боях так свиреп и яр, что свалит дуб слабейший их удар. Но кто они, Тизею невдомек, коня пришпорит,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 И главным щитоносцем стал сейчас. знаешь что в Эмилью тайно он влюблен. Но так, как близок мой предсмертный стон, тебе во всем покаясь откровенно. Я, Паламон, пожизненный твой пленный. Расстался самовольно я с темницей. Я твой смертельный враг из светлолицей Эмилии, давно питаю страсть. У ног ее готов я мертвым пасть. Суда и смерти жду я без боязни. Но ты его подверг не той же казни. Мы оба стоим смерти, спора нет». Достойный герцог тотчас дал ответ, сказавший так. «Задача тут проста. Признанием вашим ваши же уста вас осудили. Это помету я. От строгой пытки вас освобожу я. Но Марсом вам клянусь, что ждет вас плаха. От сострадания нежного и страха рыдает королева Ипполита, и плачут с ней Эмилия и Свита. Казалось, и безмерно тяжело, что без вины постигло это зло двух юношей владетельного рода, и лишь любовь прийти их невзгоды». Дометев праны Что зияли дико, скричали все от мало до велика «О, ради дам, не будь неумолим!» И на колени пали перед ним, готовые припасть к его стопам, но, наконец, тезей смягчился сам. В высоких душах жалость частый гость, хотя сперва в нем бушевала злость, но после обозрел он в миг единой проступки их, а также их причину, под гнев его обоих осудил, но разум в миг обоих их простил. Он знал, что всякий человек не прочь по мере сил себе в любви помочь, а также жаждет выйти из неволи, потому что Тизей не мог смотреть без боли на там рыдавших горе безысходном. Приняв решение в сердце благородном, он так подумал. «Стыд тому владыке, что жалости не знает горемыке, и одинаково, как грозный леп, рычит на тех, что плачут оробев и на упорного душой злодея, который зло свершает некраснея. Да, неразумен всякий властелин, который мерит на один аршин кордыню смирения людей». Когда от гнева отошел тезей, взглянул на все он светлым оком снова и громко молвил всем такое слово. «О бог любви, о Бенедича! Какую власть несешь, десница ты! Припоны нет, чтобы сломать не мог. Поистине ты чудотворный бог, ведь можешь ты по прихоти своей, как хочешь изменять сердца людей. Вот половон царситый перед нами». Что, распростясь с тюремными стенами, могли бы пивок жить среди всяких благ, и знали, что я им смертный враг, и что убить их я имею власть, и все же поневоле эта страсть сюда на смерть их привела обоих. И дивно безумие увлекло их, которым лишь взлюбленный заражен. Сгляни же на них со всех сторон, прелестный вид неправда все в крови, так им воздал сеньор их, бог любви. Вот им достойная за службу плата, а опам нет, что разовым богаты». А оба мнят сто разумом богаты, служа любви все жарче и бойчей. Смешней всего, что та, для чьих очей, иначе это все это шутовство, ничуть не благодарна за него, и ведает о при их неволе, чем та кукушка или заяц в поле. Но в жизни все бы испытать хотим, не б юности, так старости дурим. Я признаюсь, что много лет назад служить любви и сам бывал я рад. И знаю я, как зло любовь нас ранит, и как жестоко рот людской тиранит». И бывший сам не раз в тенетах этих. Я вам обоим отпускаю грех из-за горячих слов, как королевы, так и Эмилии, прекрасные девы. А вы теперь же поклянитесь мне пред не чинить вреда моей стране. Не нападать ни ночью, ни днем, но быть друзьями мне всегда во всем. Я же вам прощаю все бесповоротно. Тут братья поклялись ему охотно, прося прощения и вассальских прав. И, мол, вел он, даровав, ваш род высок и велика казна. «Вам полюбись, царица или княжна, достойны оба вы такого брака, когда настанет время. И однако, я говорю вам о своей сестре, подавшей повод к ревности ипре вы знаете, что спорте хоть до гроба, пенчаться с ней не могут сразу оба, а лишь один. И прав он или не прав, другой уйдет, не солоно хлебав. Двоих мужей возьмет она едва ли, как вы б не злились и не ревновали». И вот я вам даю такой урок, чтоб всяк из вас узнал кратчайший срок, что Рок судил. Услышите ж уговор, которым я хочу решить ваш спор. Конечную вам объявляю волю, чтоб возражений мне не слышать более. Угодно ли это вам или не угодно? От сель пойдете оба вы свободно, без утеснения, выкупа и льдани. А через год, не позже и ни ранее, возьмете по сто рыцарей оружных во всех доспехах для турнира нужных, чтобы этот спор навек покончить боем. А я ручаюсь сестью вам обоим, И в том даю вам рыцарское слово, что, коль осилит здесь один другого, сказать иначе, если ты или он с дружиной возьмет врага в полон, убьет его или сгноет за межу, и милий его я награжу, раз он так щедро одарил судьбою. Ресталище же здесь я вам устрою, как верно то, что Бог мне судья, так вам, судье, бесстрастным буду я, и спор тогда лишь будет завершён коль кто падет или будет взят в полон». «Скажите да, коль этот мой приказ вам по сердцу, теперь довольна с вас. На том конец, и ваш вопрос решен». «Кто просветлел тут ликом?» поломон а кто от счастья подскочил?» «Арсита!» Все лица были радостью залиты за двух соперников, когда Тизей их осчастливил милостью своей. Все, безразличие звания и пола, признательности сердца по Алидолу. Иванцы много раз и особливо. И вот с надеждой в душе счастливой они, простясь, отправились назад, Свой крепкостенный и град. Меня, пожалуй, люди упрекут, коль щедрости Тизеева я тут не упомяну. Он тщился всей душой по-царски пышным сделать этот бой. И не было подобного турнира, могу сказать, о сотворении мира. а Округлой в милю там была стена, из камня вся и рвом обнесена. Ампитеатр из многих ступеней был вышиной в шестьдесят педей. То на одной ступени восседал, уже другого видеть не мешал. Врата из брамара вели к востоку, такие же к западу, с другого боку. И не найти нигде, скажу по чести, сокровищ столько на столь малом месте. Обрыскан был весь край вдоль и вширь. Кто геометром был, кто знал цепирь, кто был создателем картин или статуй, им всем тизей давал и стол и плату, стремясь арену выстроить как надо, чтоб совершали жертвы и обряды. велел он на вратах восточных в честь Венеры, божества любви, возвесть, малелью и алтарь. А богу битвы на западе для жертв и для молитвы Другой алтарь украсил он богато, Потребовавший целой груды злата. А с севера на башеньке настенной Из глыбы алебастра мелопенной С пурпуровым кораллом пополам Диа, чистый драгоценный храм Возвел тесей, как лист царю подстать. Но я забыл еще вам описать Красу резьбы и пресок и скульптур, Обличие и значение тех фигур, Что дивно украшали каждый храм. В венериной божницы по стенам Ты увидал бы жалостные лики, Разбитый сон и хладный вздох и крики, святые слезы, скорбный вопль тоски и огненных желаний языки, что слух любви до смерти опаляют, и клятвы те, что их союз скрепляют. Тут мощь и прелесть, лесть и хвостовство, и хлопотливость тут и модовство, безудержное роскошь и богатство, надежда, страсть, придерзости и приятство, и ревность в гелиантовом венке, с кукушкой сидящей на руке» пиры песни, пляски и наряды, улыбки, похоть, словом, все услады, любви, которых не исчислить мне, написаны все кряду на стене. Их больше, чем сумею передать я. Весь Кефирон, пожалуй, без изъятия, где водружен Венерин главный трон, в картинах на стене изображен, и сад ее во всем своем величье. Не позабытый тут вратарь безделье нарцисс, красавец тех былых времен, безумствующий в страсти Соломон, все подвиги Геракла самого, Медея и Церцея волшебство — Сверепый турн, соль храбрый в ратном поле, богатый крест, томящийся в неволе. Все учит нас, что и горы блага, краса и хитрость, сила и отвага, не могут разделить с Венерой трон. Венера правит миром без препон, весь этот люд в ее сетях увяз. Увы, и увы, твердят они не раз, два-три примера в досталь говорят, но я б набрал и тысячу подряд. Там статуя Венеры вся сверкая, в обширном море плавала ногая. Ее до чресла море облегала, волной зеленой, ясной, как стекло. В ее деснице лютня золотая, над головой голубок реет стая, а на кудрях, являя вид приятный, лежит изрос веночек ароматный. Пред ней стоит малюбка Купидон, два крылышка на спинке носит он. К тому он слеп, как всякий, час созрел. В руке же луг для светлых острых стрел. А почему мне не поведать вам о живописи, украшавшей храм, что герцог Марсу ярому обрек? Расписан был он вдоль и поперек, Подобно недрам страшного чертога, Большой божницы яростного бога В краю прокийском, хладном, ледяном, Где, как известно, Марсов главный дом. Там, на одной стене, была дубрава, Где все деревья старые и корявы, Где острые пни, ужасные на вид, Откуда звери человек бежит. Шел по лесу немолочный гул и стук, Как будто пуля ломит каждый сук, А под холмом, прижат к стене откосный, Был храм, где чтится Марс оруженосный. Из вороненой стали весь отлит, а длинный вход являл ужасный вид. Там слышал был столь дивный воя что ворота дрожали до основ. Лишь с севера сквозь дверь струился свет. Отсутствовал окошко всякий след, откуда б свет мог доходить до глаза. А дверь была из вечного алмаза, обита крепко вдоль и вширь, и в кость, железом. И чтоб стади не тряслось, в столб каждый изумительных палат, сверкавших сталью с бочку, был в обхват. Там бы не предстал измены лик ужасный.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 Там на стежкладной смерти зепр раскрыт. Средь храма там стоит не доля трон, челик унылый скорбью омрачен. Там слышал я безумие, хохот дикий, Лихую ругань, жалобы и крики. Там искаженный труп лежит в кустах, Там тьма поверженных кинжалов прах прах. Добыча там тиран подъял на щит, Там град, который до сновы срыт, Там плод сожженный пляшет средь зимей. Крепит охотник в лапах медведей, Младенца зыбки зыбке хряк.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 Но их судьба там наперед видна, как Марсова угроза. Те фигуры все отражали точно, как с натуры. Ведь в высших сферах судьбы начертали, кто от любви умрет, а кто отстали. довольно сих примеров. Много есть их в старинных книгах. Всех не перечесть. на Нахрестится Марсов грозный лик. Он весь в оружии. Взор безумен, дик. И две звезды над ним горят, сверкая. Одна – Уэлла, Рубиус – другая. Им в книгах эти имена даны. Так был написан грозный бог войны – Кровоглазый волк в ногу лежал и человечье мясо пожирал. Все тонкой кистью выведено строго, с почтением к славе ротоворца Бога. Теперь Диана, девственница и храм, как можно кратче опишу я вам. Как по стенам от пола до вершины написаны различные картины, листой охоты девственницы чистой. Я видел там, как бедная Калиста под тяжестью Дианиного гнева медведицу изделалась из девы, а след затем полярной звездой. Так и все это было мной» а сын ее был превращен в светило. Там ну страсть во древо обратила. Здесь мыслится не божество Диана, а дочь Пинея по прозванию Дана. Вот Актеон, поленья превращенный, за то, что зрел Диану обнаженной. Там псы его, как видел я воочию, неопознавши, растерзали в клочья. А поводу картины там видна. Где таланта гонит кабана, и Мелиагр, и множество других, за что Диана поразила их. И ни одно еще я видел чудо, о коем вам рассказывать не буду. Богиня, на оленево седая, у ног своих сенят отдержал стаю, а под ногами полная луна взошла и скоро побледнеть должна. Хоть весил пласть зеленый на Диане, и лук в руке, и туча стрел колчане колтяне, но взор богине долу обращен, где в мрачном царстве властвует Плутон. Пред лежала женщина, синая, я держала схватка родовая, и так взывает бедная к Люцине «По, помоги! Ты всех сильней, богиня!» Был мастером создатель всех картин звел на краски ни один флорин построили арену и тизей большим расходом для козны своей возникшиеристающие храм доволен делом был по всем статьям но протизея слушать подождите вернусь я к поломону и арсите уже подходит при день возврата чтоб сотни явившись оба врата как я сказал свой разрешили спор и вот копином помню уговор противники ведут по сто бойцов по оружье все и каждый в бой готов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 Толь в Англии, то в стране иной. Как вам известно, паладин любой, что любит парамур и полон сил, с охотой бы в этот бой вступил. За там убийцы каждый рыцарь ржат. Такой турнир отрада рада и затрат. Не менее удачлив паламон. Бойцы к нему идут со всех сторон. Один приехал на лихом коне, в кафтане боевом или в броне. Другой двойной керасе в бой спешит, держа или круглый, или прусский щит. Гордится третий по ножей красою, секирою или палец и сольною. «Все том что ново, старина знавала». «Так всякий был, как я сказал сначала, по вкусу своему вооружен. Смотрите, вот с ликургом поломон, ликург, кого прокиски щит народ, воинственен лицом черноворот, горят во лбу очей его орбиты, погряно-желтым пламенем залиты. Глядит он, грифа грозного страшней, из-под густых расчесанных бровей, он крупен телом, крепок и высок, отменно длинно рук, плечах широк».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 Круг колесницы, белых гонщик стая, Бычков по росту двадцать штук, не менее, Чтоб натравить на льва их или оленя, На псах, чтоб все в тугом, Золотой ошейник с кольцами кругом. Посалов сотню царь везет с собой, Сверепых, ярых, снаряженных в бой. Царситый ехал, книги говорят, Индийский царь имет и в сольный град. Гнедой скакун, весь в стали вороненый, Покрыт расшитый золотом поподой. Сам царь подобен богу воинству Марсу, Комсол с гербом, частейший шелк из На нем же жемчуг белый, крупный, скатный. Седло обито золотом признатно, а с плеч его свисает ебанча. коря в рубинах, алых, как свеча, и волосы все кольца завитые. Блестят на солнце, словно золотые. Глаза лимонно-желтый, нос высок, а круглые губы свеж румянец щек. Слегка веснушки лик его пестрят, как из черна шапранных пятен ряд. Взор, как у льва свирепого, горит. Лет двадцать царю-то дашь на вид. Уж Бородеево густеет волос, Как трубный грохот громыкает голос. Пинок лавровый в круг его главы пленяет свежей зеленью листвы, А на деснице держит для лава Орла лилейно-белого ручного. Сто рыцарей владыке служат свитой, Все в латах, но с головой непокрытой, Все пышности похвастаться могли. Ведь графы герцоги и короли Сошли, чтобы защищать любовь и честь, И рыцарство на высоту вознесть. Ручные львы и барсы там и тут, по множеству вслед за царем бегут. Так весь синклид властительных господ воскресный день сошелся у ворот, и на заре вступают в город сей. Достойный герцог и герой тезей, введя их всех свой столь неграт и не посадивший каждого по чину, всех угощал и не жалел хлопот, чтоб всем достойно оказать почет. И было мнение общее гостей, что мир не знал хозяина щедрей,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 Хоть до зари еще был час-другой, но жаворонок пел, и наш герой с благоговением в сердце, духом бодр, для богомолия покинув водор, пошел к богине, что царит в кефере сказать иначе, к благостной Венере. Час, посвященный ей, герой пошел к арене, где стоял ее престол, и в скорби сердца, ставший на колени, излил поток свиренейших молений. «Краса красот, владычица всех стран, Юпитерова дочь, чей муж вулкан, ты радуешь вершины Киперона». О, ради давней нежности к адону, на горький плащ мы жалости взгляни, к смиренной просьбе слух свой приклади. Увы, я слов достойных не найду, чтобы писать тебе свою виду. Ах, сердце мук моих не выдает, я так сметен, что слов не достает. Пресветлая, меня ты пожалей, ты знаешь злую скорбь души моей. Все мудро взвесь и помоги, богиня. Тебе клянусь, что я готов отныне всей силой служить одной тебе и с девственностью вечной жить в борьбе. Я потом клянусь, но помоги сперва. Я взял оружие не для хвостовства, И не прошу на завтра ни победы, Ни почестей, ни славы, ни поседы, Что вверх и вниз колеблется волной. Владеть хочу и милей одной. До самой смерти только есть служа. К ней путь не укажи, о госпожа. Мне все равно, как мы закончим прю. Они меня, или я их поварю, Лишь деву мне выжать в тисках объятий. Весколь не властен Марс, водитель разий, Но в небе ты владеешь большей силой». «Коль ты захочешь, завладею, милой, век буду чтить, я храм твой за победу. Куда я не пойду и не поеду, тебя не поминать я не смогу. Но если ты благоволишь врагу, молюсь, чтоб завтра погрузил копье Арсита в сердце, бедное моё Мне все равно, пусть я паду убитый раз она пойдет с Арситой. Не отвергай моленья моего, дай мне, Эмилию, о божество». Свою молитву кончил поломон и вслед за тем богине жертву он принес безжалостно верша обряды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 По храм Дианы девицы, неся огонь, зажженный для божницы, и разные курения, и покров для принесения жертвенных даров, и мед в рогах, и все, что только надо по правилам старинного обряда. Дымится убранный роскошный храм, благочестивая милья там, в воде проточное тело искупала, не смея выдать тайну ритуала, о нем лишь краткий сделаю отчет, хотя подробностей тут каждый ждет. В них нет для благомыслищих вреда, но сдержаны быть лучше иногда». Волос блестящих расчесав поток, дубовый зеленеющий венок на них она одела, а потом два плавя резожгла над алтарем, и все обряды в том свершила виде, как описал экстация Пиваиде. мерение бесконечного полна, Диане так», — проволвила она, — «О, ты, богиня зелени лесной, ты видишь море, твердь круг земной, с Плутоном правишь мрачной глубине, все мысли, все желания во мне ты знаешь уж давно, богиня Деп». «Не дай познать не месть твою и гнев, которыми, богиня актиона ты покарала зло во время оона!» «Хочу я, девой, круг свершить земной, не быть ничьей любезной или женой!» «Твоей я с Витя, знаешь, хорошо ты, люблю свершать веселую охоту!» «Меня влечет бродить песной чищебе, а не детей вынашивать в утробе, и не ищу я близости к мужчине, ведь ты сильна, так помогишь мне ныне, во имя сущности твоей треликой!»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 В ближайший час, кто Марсу посвящен, пришел Арсито к Богу на поклон, к свирепому, чтоб принести, как надо, ему дары по отчему обряду. И с сердцем к Марсу, Богу битвы, благочестивый, восслал молитвы. О, Бог, что среди студенных стран, прокиских и возвышенных извинчан, в любом краю, в любой земной державе, ты ведаешь войной ведущую к славе, по прихоти даря успех в бою. Прими же жертву скромную мою». И если я, хотя и юный воин, величию твоему служить достоин и чистится подвижником твоим, не будь к моей тоске не умолим О, вспомни муки, вспомни те огни, что жгли тебя желанием воны дни, когда Венеры услаждался ты в отсвете свежей, светлой красоты, твоим объятием отданной в неволю. Ведь сам тогда познал ты злую долю, когда, застав женой своей вулкан, тебя поймал в тенето, как капкан». Во имя этих мук души твоей, меня в страданиях тяжких пожалей. Ты ведаешь, я юно несмышлен, и мню сильнее любовью язвлен, чем все живые существа на свете. Той, для кого терплю я муки эти, и горе нет, тону я ель плыву. Я знаю, тщетно к ней я воззову покуда силы не добуду в поле. Я знаю, от твоей зависит воли добуду ли я любимую мою. Так помоги же завтра мне в бою, огонь тебя сжигавший пометуя, и тот огонь, которым здесь горю я».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 слышь молитву твоего раба, в твоих руках теперь моя судьба!» Умолкла речь могучего Арситы. Тут кольца те, что в двери были вбиты, и сами двери загремели вдруг. На миг Арситу обуял испуг огни, что он на алтаре сия Сиянием озарили весь черток, и сладкий аромат струился там. Арсита поднял длань, и Фемиам, огонь подбросив, всех обрядов круг до самого конца свершил. И вдруг кольчуга и идол загремел, и глухо, сквозь гул, как шепот, донеслось до уха – Победа! И Арсита возвал честь, владыки сеть, за радостную весть. Надежды полон, с радостной душой, Арсита полетел на свой посой как птах, что свету солнечному рад. Но в небесах пошел такой разлад, так за своих боролись подопечных Менера, божество страстей сердечных, и грозный Марс, оруженосный бог, что сам Юпитер их унять не мог. Но вот Сатурн, холодный бледный царь, что много знал случившегося в старь,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 Я корабли топлю в волне морской, Я в темной келье узника сушу, Я вешаю за шею и душу, Мне слушают распря, грубая расправа, Крамола, ропот, тайная отрава, Я мщу, казню, неся кровь прия, Когда в созвездие льва вступаю я, Я разрушитель царственных палат, Мигну, и трупы плотников лежат Под башней, ельстиной сокрушенной, Я схоронил Самсона под колонной, Я повелитель недугов холодных, Предатель темных козней под колонных,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 Теперь оставлю я богов перховных, и Марса, и богиню мук любовных, и изложу, сколь можно, без приказ, конец того, о чем я начал сказ. Великий праздник зашумел по граду, к тому же месяц мой дарил отраду сердцам людей, и вот за часом час шли в понедельник игрища и пляс, и там, в Венере, все служили рьяно. Но так как все же надлежало рано за утро встать, чтобы пить грозный бой, все к ночи удалились на покой, а поутру... Едва лишь день блеснул, от скакунов из бруи громкий гул загромыхал по всем дворам подряд. К дворцу помчалось много кавалькат из знатных лиц на скакунах проворных. Там много сбруи сверкало, светлых, черных, сработанных роскошно и богато, стальных, расшитых, кованых из злата, сверкает щит, кольчуга, пышный стяг, с золотой насечкой шлем, камзол, черпак. На скакунах нарядные вельможи, Здесь ратный муж, с ним щитоносец тоже, вивает гвоздь в копье и лечит щит, подвязывает шлем, копье крепит. У всех работа, все про лень забыли, грезет узду золотую конь, весь в мыле. Проворный мастер оружейных дел с напилком, с молотком везде поспел. Все граждане и на пешком валят толпой, и каждый с посажком. Кутки, литавры, трубы и рожки, чей крик кровавый так бодрит полки. Дворец набит народом до отказа, здесь трое, 10 там, гадает сразу, кто выйдет победителем из боя. Один твердит одно, другое, другое. Одним черновородый Витя смел, других кудрявый юноша пленил. Он, молвит ведь лютый, сильный даст отпор, и 20 фунтов у него топор. Толпа шубела громко и гадала, а между тем давно уж солнце встало, и пробудился сам Тизей Великий под этот говар музыку и клики.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 Наш государь по мудрости державной Решил, что было б тратой крови славной Рубиться тут с повадкою такой С какой бойцы вступают смертный бой И вот, чтобы не дать погибнуть в поле Он прежнюю свою меняет волю по страхом смертной казни на турнир Да не возьмет никто прощей Секир, ни самострела, лука или ножа Пусть колющего малого меча Никто из них не носит на боку Противникам лишь раз на всем скаку С копьем наточенным сойтись обоим И защищаясь биться пешим боем Пусть побежденный будет взят полон, но не убит, а к векам отведен. И по взаимному пусть уговору он там стоит до окончания спора. Но если пошт наш этот или тот сам будет взят или ворога сшибет, немедленно закрыто будет поле. Бог, помощь вам! Вперед, сражайтесь в волю! оружие длинный меч и с ним дубина. Начните ж бой по воле властелина. Тут глаз народ это небес достиг. Все радостно вскричали в тот же миг. «Благословен наш добрый воевода! Он не желает истребления рода!» Всем возвещает струны трупы игра, чтоб поспешить кристалюще пора. широкий улиц проезжают ряд, роскошной парчой украшен град. Примечественно едет герцог сам, а два фиванца рядом по бокам. Послед за ним сестра Ипполита, а посади вся остальная свита. Все подвое по должности и чину. И так они спешат через Афины и на арену прибывают к сроку, светило не ушло еще с востока. Высоко, пышно восседал Тизей, супругу же его с сестрой своей, и с уселась все по сходам, а с камней все кишмя кишат народам. Закатных врат под марсовой защитой въезжает сотня, что пришла с арситой, подалым стягом выступает он. И в тот же миг с востока поломон вступает круг с лицом и видом смелым. «Венерин паладин под стягом белым, хоть обыщи весь мир и вдоль и в кость, тебе бы отыскать не удалось других дружин, столь сходных между собой. Признал вы думаю, знаток любой, что были в них все к качеству равны, и доблести, и возрасты и чины. Подобраны все были так, как надо. Их всех построили тотчас два ряда, и имена прочли, чтоб знать по чести и без обмана, что их ровно 200 Закрыли круг, и клич пошел вдоль строя. «Свой долг свершите, юные герои!» Герольда душ не ездит зад-вперед. Гремит труба, и в бой рожок зовет. Под западной дружине и восточной втыкаются дрипки в упоры прочно. Понзился шип, приострый в конский бок. Тут видно, кто боец и кто ездок. А толстый щит ломается копье. Боец под грудью чует острие. На 20 пунктов бьют обломки ввысь. Вот серебра светлей, мечи взвелись. Шишак куски раздроблен и расшит. Потоком красным грозно кровь бежит. Здесь кость разбита тяжкой булавою, А там ворвался и витязь кущу боя. Поткнулся дюжий конь, что несся вскачь. Тот под ноги другим летит, как мяч, А этот на врага идет взрывком. Вот рухнул конь на землю с седоком. Один пронзён насквозь и взят полон, И горемико к вехам отведен, Чтоб ждать конца, как правило гласят. Другой противной стороной взят. Бой прерывал владыка не однажды Для отдыха и удаления жажды. Пиванцы оба в этот день нередко встречались там, Разя друг друга метко. С коней друг друга сбросили на поле. Такой тигрицы нет в голландском доле, Путиньё тигрёнка отнимите, Что лютостью равнялась бы Арсите, Сьё сердце распалил ревнивый гнев. Найдётся вряд ли Бельмарии леп, Что голодом или псами разъярён, Так крови жаждал бы, как половон, Убить врага Арситу жаждал яра На шлемы злые рушились удары, Струёй алой кровь текла с бойцов. Но есть всему предел в конце концов. Еще не село солнце на покой, как царь Эметрий налетел стрелой на Паламона, что и бился, и в тело глубоко клинок квонзился. миг двадцатью был сквачен Паламон, и с силой завехи отведен. На выручку ему лекур спешит, могучий рыцарь, но тут же на назем сбит. Эметрий сам, хоть сныл за палача, с коня слетает на длину меча, то сшиб его до плена Паламон, но все напрасно, взят герой Палон, ему отвага тут не пособила». Он должен плен снести, ведь держит сила, а также уговор первоначальный. Страдает тяжко половон печальный, уже не в силах он продолжить спор. Едва тизей на поле бросил взор дружинам, что сражались с собой. Он крикнул «Эй, довольно кончен бой!» «Я беспристрастен, суд мой справедлив!» «Эмилию Арсита князь спив получит, честно выиграл он бой!» Тут поднялся в толпе восторг такой, так загудел широкий круг арены, что вот казалось сокрушаться стены». А что владычица любви Венера на это скажет? В горести без меры она теперь ожидает так со зла, что даже цирк слезами залила. «Посорвлена я, том сомненья нет». «Дочь, успокойся», ей Сатурн в ответ. «Марс победил, и рад его боец, но ты, клянусь, осилишь под конец». Тут подняли герольды кверху трубы, и музыкой торжественный сугубо к валу воздали славному Арсите. Но будьте-ка потише и внемлите, вот что внезапно там стряслось затем. Арсита, лютый, отвязал свой шлем и на коне, чтоб всем явить свой лик, через всю арену скачет напрямик, подняв глаза к имелииной ложи. Та нежным взором отвечает тоже, ведь вообще благоволение дам всегда идет за счастьем по пятам. Уж льет она к нему душой и взглядом. дух пулья, извернутая адом, из-под земли явилась от Плутона по проискам Сатурна. Конь с разгона шарахнулся и рухнул на песок, как вдруг был озим сброшен головой. Вот на песке лежит он чуть живой. Лукой седельный грудь его разбита. Кровь бросилась в лицо, и стал арсито. Вороньев перья, пугольев черней. Царяны с плачем горестным скорей несут его в Тизеевы палаты. Чтоб стелы снять, пришлось разрезать латы. Уложено на мягкую постель, он жиб еще и памяти досель. Свою Эмилию зовет все время. Тизей со свитой и гостями всеми немедленно отправился назад с великой пышностью в свой стольный град. Хотя беда случилась как на грех, но не желал он опечалить всех.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 Кругу приехавших к нему князей, и кроме игр, военных и турнира, Меж них ничто не нарушало мира, ничто обида не рождало жгучей. Упасть с коня, ведь это только ведь это только случай, и случай к вехам удалиться с поля. Когда хватают двадцать или более, вас одного, и нет у вас подмоги, И держат вас за руки и за ноги, и палкой лупят вашего коня, Сарены прочь его в обоз гоня. И так тезей велел кричать по граду, Чтоб все забыли зависть засаду, что отличились обе стороны, и словно сестры в доблести равны. Когда он роздал по чинам дары, три полных дня шли игры и пиры. Царей сопроводил он за ворота, на день пути для вязчего почета. И все вернулись по прямым дорогам. Звучало только «Добрый путь и с Богом!» «Теперь от боя мне вы разрешите вернуться к поломону и Орсите?» «Все больше пухнет у Орситы грудь, и язва к сердцу пролагает путь». Свернулась кровь всем лекарям назло, и отравление вглубь пошло, не помогают банки и ланцет, и от целебных зелий пользы нет. Животной силы, названной природной, за свойство утеснять весь груз негодный, не стало в нем, чтобы вон извергнуть гной. Раздулись бронхи, на груди больной, уже не может мышечная сеть гниение и яда одолеть». Слабительных и рвотных средств уж нет, чтобы уничтожить гноя страшный вред. Раздроблены все раненые части. Природа тут своей лишилась власти. А раз природа потеряла силу, прощай, наука, надо рыть могилу. так Арсита должен ждать конца. И шлет он за Эмилия и Гонца, а также и за братом дорогим. Послушайте, что он промолвил им».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 И, доблесть, и свобода, и сан, и все, что нужно в ратном поле. Пускай Епитер не получит доли в душе моей, коль есть на свете воин, что так, как Паламон, любви достоин. Тебе служить он мнит венцом всех благ, и если ты вступить захочешь в брак, о Паламоне вспомни, честно в мужа. Тут речь Арсита стала течь все хуже. Мертельный холод поднялся от ног к его груди, и бедный изнемок. В его руках ослабла вслед за тем живая мощь, и скрылась вдруг совсем. Сознание, что направляло тело от горестного сердца, онемело, когда для сердца пробил смертный час. Потом дыхание сперлось, взор угас. От дамы глаз не мог он отвести. Последний вздох. «Эмилия, прости!» И дух, сменив свой дом, помчался к краю, где не был я, где этот край, не знаю. так молчу. Ведь я не иерей, которому удела душ ясней. И не хочу я излагать все мнения, писавших про загробные селения. арси нет. «Марс, душу успокой!» К Эмилии рассказ вернется мой. Эмилия вскричала. Скорбный глаз возвысил поломон. Тезень, тотчас, сестру без чувств унес от тела прочь. Описывает ли мне, как день и ночь она скормит, встречая плачем зоре? Ведь все супруги предаются горю, когда мужья от них уходят вдаль. Их всех томит великая печаль, а многие, не выдержавши мук, венчают смерти тяжкий свой недуг. Безмерно скорбь и слез поток безбрежен у тех, кто стар, и тех, чей возраст нежен». «Попинок всюду, все, и стар, и млад, А павшим юным рыцаре скорбят. ручаюсь вам, не так был страшен стон, Когда убитый Гектор был внесен в Троянский град. Попинок скорб царит. Терзание коз, царапанье ланит. Зачем ты умер?» – жены голосят. «Эмилий, любим, казной богат!» Никто не мог унять тоску Тезея, А притч отца, маститого Эгея. Он знал всех дел земных круговорот И видел их падение и взлет».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 Здесь делать для воздания почета последнее арсите торжество, согласное созванием его. И, наконец, решение принял он, что вместе гесарситый поломон из-за любви затеял бой нещадный, той рощице зеленой отрадной, где юноша мечты свою крыл, где сетовал и охлаждал свой пыл, свершиться должен горестный обряд. Пусть там останки на костре сгорят, повелевает герцог бить-рубить столетние дубы и вряд сложить шпалерами, чтобы их огонь зажег» и скачут, или, не слыша бегут, куда постал их господин. А он велел доставить паланкин и весь услать парчою золотой, ценнейшую из тех, что в кладовой. Арситу обрядили в те же ткани, надев перчатки белые на длани, зеленым лавром увенчав пчело. В острый меч горит светло, алик открыт под сенью катапалка. Тизея рыдает так, что слушать жалко, что весь народ Арситу видеть мог. При свете дня его внесли в чертог, где слышен неумолчный крик и стон. И вот пиванец, скорбный поломон, с бородой косматой, с пеплом в волосах, пошел туда весь в и в слезах. Коль не считать Эмилии печальной, он всех несчастней в свете погребальный чтоб был обряд богаче пышней, как для вельможи высших степеней. Тизей велел трех скукунов богатых вести во след стальных блестящих латах, украшенных Арситиным гербом. На белых крупных скукунах верхом три всадника. Один копье держал, другой Арситин щит в десницу взял, а третий вез турецкий лук героя. «Колчан при руки золото ритое! Послушайте, как все происходило!» Все идут к тихо и уныло. натнейшие всей греческой земли носилки с телом на плечах несли. Нетвертых шаг, суров и влажен взгляд, Идут по главной улице через град, Что в черном весь до самых крыш домов, И улицу такое же скрыл покроп. У тела справа шел старик и гей, А по другую руку вождь тезей, Неся золотые чаши пред народом, С виною кровью, молоком и медом. Шел Паламон среди большой дружины. За ним Эмилия, полна кручины, несла огонь. обычаем тех дней обряд сожжения был поручен ей. Большим трудом, при пышном ритуале, священный одр арсити воздвигали. головой зеленый в твердь ушел костер. На 20 сажен руки он простер. Столь, значит, были ветки широки. Соломы клали целые вьюки. Никак костер уложен был сполна, и как деревьям были имена. Дуб, ель, береза, тополь, терн, платан, лаванда, ива... Твор, букс, каштан, вяз, бук, орех, тис, ясень, липа, клен. Никак рубили их для похорон, когда пришлось покинуть дерева, где жизнь текла, их полные отрады. Все нимпы, фавны и гамадриады. Никак бежали в страхе звери птица, когда деревья начали валиться. Никак объял испуг чищобу эту, что не привыкла к солнечному свету. Никак солому клали слой на слой. Никак раскалывали лес сухой. Затем бросали пряности и хвою, и самоцветы с тканью порчевою. Не как повис венков душистый ряд, не как струился мир и аромат, не как среди костра лежал арсита, блестящим светом роскоши залитой, никак как по чину древних похорон рукой Эмильи был костер зажжен, не как она, поднешься труд, сомлела и что-то молвила, взглянув на тело, никак как бросали в пламя вещи в дар, когда огня расплеменился жар,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 как и о том, кто там, борясь с ногим и намощенным, был непобедим, и как затем, окончивши игру, вернулись все в Афины поутру. Я к самой сути возвращу сейчас, чтобы закончить длинный свой рассказ. Когда прошло довольно много лет, стал греком вновь желанин солнце свет. По общему между ними уговору, в Афинах мнится был совет в ту пору, что обсуждал различные дела, и, между прочим, речь о том зашла, чтобы разные союзы заключив, добиться полной верности от пива, И вот великий властелин Тизей на славным паломоном шлет людей, и тот, не зная цели и причины, весь в черном платье, полон злой кручины, на зов великого спешит, и тот призвать Эмилию велит. Уселись все, и стих гудевший зал. Тизей сперва немного переждал, нестил силах слова из груди извлечь, потом повел к собранию тихо речь. Вдохнув издалека, со взором полным боли, он августейшую поведал волю, Великий перводвигатель небесный, создав первые цепь любви прелестной, с высокой целью, с действием благим, причину знал и смысл делам своим. Любви прелестной цепи он сковал, персть, воздух и огонь и море вал, чтобы вовек не разошлись они. И тот же двигатель в седые дни установил своей святой волей известный срок. Во столько и не более для всякого, кто женщиной рожден, и этот срок не может быть прийден. Порой может он лишь сокращаться. «Ни на кого не буду я ссылаться» то опытом доказано давно. Мной будет только следствие дано. Поняв порядок сей, мы заключим, что двигатель вовек не сокрушим. Часть целым обусловлена. Кому неведомо об этом? Враг уму. Вселенная, быв хаосом сперва, не из обломков пышлого вещества, а из остобы вечной, совершенной и только вниз спустившись, стала бренной. А проведение в мудрости благой столь благолепный учредило строй, что виды и движения всех вещей должны всегда сменяться в жизни сей.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 из двух житейских возрастов, в один. Или в старости, или в свете юных лет, король и паш, все покидают свет. То на кровати, кто на дне морском, кто в поле, сами знаете о том. Посеяния нет, всех ждет последний путь. Всяк должен умереть когда-нибудь. Кто всем вершит? Юпитер-властелин, он царь всего. Причиной всех причин. Юпитеровой воли все подвластно, что из него рождается всечасно. И ни одно живое существо в борьбе не может одолеть его». «Не в том ли вся премудрость, Бог свидетель, чтобы с нужды нам сделать добродетель?» «Приявля неизбежную беду, как рок, что всем написан на роду. А вот кто ропщет, разумением слаб, и супротив творца, мятежный раб. Поистине прекрасной чести нет, чем доблестью скончаться в цвете лет. Уверенным, что оказал услугу, ты славой и своей, себе и другу. Приятнее вдвое для твоих друзей, коль испустил ты дух во славе всей, чем если ты повлек от дряхлых лет»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 Из длинной речи что же извлеку? «Одно! Пусть радость сменит им тоску! За милость мы Юпитера славим И прежде чем сие места оставим, Мгновенно сделаем из двух скорбей Одно блаженство до скончания дней! Смотрите же! Где всего сильнее страдания, Оттуда и начну я врачевание! Сестра, моя решение таково! Согласие совета моего, Пусть Паламон, ваш и царь, Чтоб примерно вам сердцем всем и силой дружит верно, И так служил с тех пор, как знает вас, Любовью вашей взыщется в сей час!» «Отныне муж вам, юноша, прекрасный! Мне дайте руку в том, что вы согласны! По-женски будете кратки, а не строги, ведь он племянник царский, видят боги! Но если бы простой вассал он был, ведь то, что столько лет он вам служил и столько ради вас терпел невзгод, вы, верьте мне, должны принять в расчет, не знает милость никаких препон!» А рыцарю он молвил, «Паламон, вам увещание надобно едва ли, чтобы на это вы согласие дали, приблизитесь и подайте руку даме!» Согласие моих баронов с вами. Тут узами, которым имя враг, связали их для жизни полный благ. С весельем под нежных лютний звон с Эмилией повенчался половон. О, если б Бог зиждитель так дарил любовь всем тем, кто так ее купил. Наш половон блажен своей любовью, живет в богатстве радости, здоровья. Эмилия любит он столь же нежно и служит ей по-рыцарски прилежно. И нет между ними ни худого слова, ни ревности, ни спора никакого. А поломого не кончен мой рассказ, и да хранит Господь Всевышний нас».